Костенко никак не мог надеть туфли. Его трясло, как в детстве, когда он болел малярией. Его продолжало трясти, когда он приехал на Быковский аэродром. Инспекторы уголовного розыска, допросившие кассиршу, сообщили, что рыбак, как ей помнится, брал билет до Быковых. Работники аэродрома, вместе с которыми Костенко просматривал рейсовые ведомости с заполненными фамилиями, сидели тихие и удивленно переглядывались. Землистое лицо полковника плясало и дергалось, а кончики пальцев были неестественно белыми. Полетов с трудом сказал он, ткнув пальцем в фамилию, «который в перьму летел. Кто оформлял ему билет?» «Я», — испуганно ответила молодая девушка. «Старик с усами?» «Я не помню. Нет, погодите, это военный. Он еще конфетами меня угостил». «Старый?» «Молодой». Еще более испуганно ответила девушка. Костенко долго доставал из кармана фотографию Пименова. Он разложил на столе портреты Пименова с пририсованными усами, бритого наголо, без усов. «Такой человек у вас был?» – спросил Костенко. «Смотрите внимательно. У меня вот этот купил билет до Свердловска», – сказала пожилая кассирша с высокой белой прической и тронула мизинцем портрет, на котором Пименов был с усами. Ушаров по фамилии. Когда ушел самолет? Два часа назад. Когда он прибудет в Свердловск? Через полтора часа. Костенко вдруг испуганно поднялся. Самолет нигде посадки не делает? Нет, это прямой рейс. Когда в пять утра пришло сообщение, что бригада Свердловского угрозыска задержала Пименова в аэропорту, Костенко, по-прежнему чувствуя сильный озноб, вышел из министерства на улицу Огарева. Он остановил такси и сказал «Продай бутылку, шеф». Таксист испуганно посмотрел на большое здание МВД, казавшееся в рассветных сумерках серым и тяжелым. «Откуда у меня? Нет у меня бутылки?» Поехали на вокзалы. Около Казанского на стоянке Костенко купил четвертинку, выпил из горлышка и почувствовал, как проходит противная дрожь. Его охватила ватная усталость, словно бы он сбросил со спины громадную Тяжелую поклажу, которую долго-долго нес. Он вошел в большое просыпающееся помещение вокзала и сел на скамейку возле женщины, укачивающей мальчика. Костенко вдруг вспомнил подберезовики, которые валялись на платформе, и большую плетеную корзину, и бесформенное кровавое месиво, укрытое брезентом. А потом перед ним возникло лицо Садчикова, и он заплакал, раскачиваясь из стороны в сторону. «Тише ты, гад!» — зло сказала женщина. «Ребенка разбудишь!» Апрель 1972 года.